Фрэнк Херберт. «Белая чума». Неду Брауну с благодарностью за годы его дружбы. Пролог. В ирландце та же жажда власти, что и в каждом человеке. Стремление попасть во власть, откуда можно диктовать другим, как себя вести. Однако для ирландца это необычное состояние. Это происходит из-за утраты наших древних путей. Простые законы, клан и семья в основе общества. Латинизированные формы правления нас ужасают. Они предполагают глубокое разделение общества на правителей и подданных. При этом последних намного больше. Временами это происходит с садистской утонченностью, как это было в Америке. Медленное аккумулирование власти законно слаивается на закон. Всем этим манипулирует элита, чьей монополией является понимание тайного языка несправедливости. Но не упрекайте власть придержащих. Подобное расслоение предполагает наличие покорных подданных. Можно вспомнить еще множество правительств, включая русских марксистов. Если посмотреть на советы, то понимаешь, как велика сила социальной инерции. Они строят почти точную копию царского режима. Та же паранойя, та же секретная полиция, та же неприкосновенная военщина и отряды убийц, сибирские лагеря смерти, подавление свободы творчества, Депортация тех, кого нельзя убить или кто не может откупиться. Словно в глубинах нашего сознания сидит ужасная пластичная матрица, готовая мгновенно воссоздать себя по примитивным образцам, как только ее коснется жар. Я страшусь того, что может произойти от жара чумы Анила. Я в самом деле страшусь, ибо жар этот велик. Финтан Грейк Дохини «Да будет тебе плита адской печи вечной постелью!» Старинное ирландское проклятие. Это был обычный для Ирландии заурядный серый английский форт. Спартанская экономичная модель с правым рулем. Джон Руй-Анил мог бы припомнить обтянутую коричневым свитером правую руку водителя, покоящуюся в окне машины, сочащимся сквозь облака свете дублинского дня. Кошмарная избирательность памяти. Она исключила из воспоминаний все, что было вокруг, оставив лишь машину и эту руку. Несколько выживших очевидцев заметили мятую прореху на левом переднем крыле Форда. Побитое место уже начало ржаветь. Лежа на больничной койке, один из свидетелей рассказывал. «У дыры были рваные края, и я боялся, что кто-нибудь может о них порезаться». Двое припомнили, что видели, как машина выезжала с Даун стрит Они немного знали водителя, но лишь под тем временам, когда тот носил форму почтальона. Это был Фрэнсис Блей, вышедший в отставку и работавший сейчас на полставке сторожем на стройке в дуг -Лагайре. Каждую среду Блей пораньше уходил с работы, чтобы выполнить кое-какие поручения, а потом подбирал свою жену Тесси. В этот день Тесси проводила набег на магазины Кинг-Стрит. Она имела обыкновение проводить остаток дня со своей вдовой-сестрой. Та жила в переделанной сторожке в стороне от объезда в дун -Лагайр всего лишь в нескольких минутах от его обычного маршрута. Была среда, 20 мая. Блей ехал за женой. Левую переднюю часть Форда, хоть она и не выглядела пострадавшей в аварии, приходилось приматывать проволокой, чтобы она не открывалась. Дверь дребезжала на каждом хабе. «Я слышал ее дребезжание, когда она сворачивала на Сент-Стефанс-Грин-Саут», говорил один очевидец. «Божьей милости у меня не было на углу Графтон, когда это произошло». Блей повернул направо на Сент-Стефанс-Грин-Саут, что привело его на Сент-Стефанс-Грин-Вест. Он придерживался левой стороны, поскольку направлялся на Графтон-стрит. Были и лучшие маршруты, чтобы добраться до Тесси, но это был его путь. «Он любил быть вместе с людьми», — говорила Тесси. «Упокой его, Господи». Уволившись со службы, он больше всего скучал именно по людям. Хрупкий и морщинистый Блей имел обычную среди многих престарелых кельтов с Юга Ирландии Внешность обтянутого кожей мертвеца. Он носил грязную коричневую шляпу и залатанный свитер того же цвета. Машину водил с терпеливой отрешенностью человека, часто ездящего своей дорогой. И если бы он знал правду, то предпочел бы застрять в дорожной пробке. Большую часть весны было холодной и сыро. Хотя небо все еще было затянуто тучами, но облачный покрови стончился. Было ощущение, что погода может радикально измениться. Лишь многие пешеходы несли зонтики. На деревьях, на сент Стефанс грин справа от Блея, было полно листвы. Когда Форд полз по запруженной машинами улице, наблюдавший за ним из окна на четвертом этаже здания Irish Film Society человек удовлетворенно кивнул. Точно в срок. Форд Блея был выбран по причине пунктуальности его поездок по средам. Свою роль сыграл и тот факт, что Блей не ставил машину в гараж на Дэвид Роуд, где жил Стесси. Форд оставляли снаружи, рядом с густой живой изгородью из Тиса. К нему можно было подойти с улицы по тропинке, под прикрытием запаркованного фургона. Предыдущей ночью там был фургон, припаркованный именно таким образом. Соседи его видели, но им и в голову не пришло над этим задуматься. «Там часто оставляли машины», — сказал один из них. «Откуда нам было знать?» У наблюдателя в здании Film Society было много имен, но данное ему при рождении было Джозеф Лео Хьюрити. Это был маленький толстый мужчина с длинным тонким лицом и бледной, почти прозрачной кожей. Хьюрити зачесывал свои светлые волосы назад, и они свисали почти до воротника. У него были глубоко посаженные светло-коричневые глаза и приплюснутый нос с вывернутыми ноздрями, из которых торчали волосы. С этой удобной позиции на четвертом этаже Перед Хюрити открывалась панорама всех декораций в той драме, что должна была разразиться. Прямо через дорогу от него высокие зеленеющие деревья образовали зеленую стену, отгораживая поток машин от пешеходов. Напротив окна стояла статуя Роберта Эммета, а слева от нее была черно-белая вывеска общественного туалета. Форт Блей остановился в пробке сразу слева от окна Хюрити. Над маленьким автомобилем навис белый туристический автобус с красно-синими полосами на боку. Даже на высоте четвертого этажа стоял густой запах выхлопных газов. Хьюрити для гарантии проверил регистрационный номер Блейя. Да, G.I.Q. 5028. И вмятина на левом крыле. Транспорт начал было снова ползти вперед. Потом снова остановился. Хьюрити взглянул налево на угол Графтон-стрит. Он мог видеть вывески магазина Мир игрушек и Irish Permanent Society на первом этаже красного кирпичного здания, что скоро будет отдано Ольцерскому банку. Насчет этого были кое-какие протесты, один шумный марш с несколькими транспарантами, но все это быстро заглохло. У Ольцерского банка были влиятельные друзья в правительстве. «Барни и его шайка», — подумал Хюрити, «Они думают, что мы не подозреваем об их заигрывании с Ольцерскими мальчиками». Форт Блэя снова пополз по направлению к углу и опять застрял в пробке. Лысый мужчина в темно-синем костюме остановился прямо под окном Хьюрити и рассматривал киноафишу. Двое парней, толкая велосипеды, пробирались мимо него. Транспорт все еще стоял. Хьюрити посмотрел вниз на крышу машины Блэя. Как он невинно выглядит, этот автомобиль. Хьюрити был одним из тех двоих, что вылезли из окутанного тисом фургона возле припаркованного пяточка Блэя прошлой ночью. В руках у него был пластиковый брусок, который прикрепили в виде неправильной формы блюдца под днищем машины Блея. В середине бруска находился крохотный радиоприемник. Передатчик стоял на подоконнике перед Хьюрити. Маленький черный металлический прямоугольник имел крохотную проволочную антенну и два утопленных в корпус двухпозиционных переключателя. Один выкрашен в желтый, а другой в красный цвет. Желтый включал питание, красный – передачу. Хьюрити взглянул на часы и понял, что прошло уже 5 минут после часа ноль. Блей не виноват. Проклятая пробка. «Прибереги свои чертовые часы для Блея», — сказал руководитель их группы. «Старый ублюдок мог бы ехать и трамваем». «Какие у него политические убеждения?» — спросил Грифс. «Кому какое дело до его убеждений», — возразил Хюрити. «Он нам идеально подходит и умрет ради великого дела». «На улице будет много народу», — сказал Грифс. «И туристы там будут». Это также верно, как и то, что в аду полно британцев. «Мы предупреждали, чтобы они остановили ольцерских мальчиков», — рякнул Хьюрити. Временами Грифс похож на волтливую бабу. Они знали, чего ожидать, когда не стали нас слушать. Все уладилось, и теперь автомобиль Блэя снова полз к углу Графтон-стрит в направлении массы пешеходов, среди которых наверняка было множество туристов. Джона Роя Анила, его жену Мэри и их пятилетних двойняшек, Кевина и Мэрит, можно было бы классифицировать как туристов. Джон рассчитывал пробыть в Ирландии 6 месяцев до завершения исследования, результаты которого открывали новые горизонты. Обзор ирландских генетических исследований. Он подумал, что заголовок напыщенный, но это только прикрытие. Настоящее исследование состояло в восприятии новой генетики римско-католическим обществом. Нужно было выяснить, Сможет ли справиться это общество со взрывоопасными возможностями молекулярной биологии? В это утро проект занимал большую часть мыслей Джона. Оставшаяся малая часть была занята необходимыми приготовлениями. Нужно было перевести деньги из Америки в Союзный ирландский банк. Мэри хотела отправиться по магазинам за свитерами, чтобы нашим дорогушам было тепло по вечерам. «Пойтем!» – подразнивал ее Джон, когда они вышли из отеля «Шелбурн», вступив в сутолоку туристов и бизнесменов. Всего четыре дня в Ирландии, а говоришь уже как местная. «А почему бы и нет?» – возразила она. «К тому же обе мои бабушки из Лаймерика». Мэри засмеялась, обратив на себя несколько любопытных взглядов. Дети дергали ее, озабоченные тем, чтобы за покупками не ушли без них. «Ирландия подходит Мэри», – подумал Джон. «У нее бледная чистая кожа и темно-голубые глаза». Черные, как смоль, волосы, испанские волосы, как их называла ее семья, обрамляли довольно-таки круглое лицо. Привлекательное лицо. Ирландская кожа и ирландские черты. Он нагнулся и поцеловал ее перед уходом. Это вызвало на лице Мэри румянец, но она была довольна таким проявлением привязанности и послала ему теплую улыбку при расставании. Джон быстро шагал, мурлыча себе под нос. Ему стало забавно, когда он узнал мотив «Ах, что за прекрасное утро!». В эту среду у Джона была назначена встреча для перевода средств из-за рубежа. На 2 часа по полудню в Союзном Ирландском банке на углу Графтон и чатом. Прямо при входе в банк висело объявление белыми буквами на черном, посетителям, не являющимся постоянными клиентами, наверх. Охранник в форме проводил его вверх по лестнице офис управляющего банком Чарльза Малрейна, маленького нервного человека с волосами цвета пакли и бледно-голубыми глазами за стеклами очков в золотой оправе. У Малрейна была привычка трогать уголки своего рта указательным пальцем, сначала слева, потом справа. Затем следовало быстрое прикосновение к галстуку. Он пошутил насчет того, что у него офис на первом этаже, то, что вы, американцы, называете вторым. «Это сбивает с толку, пока не сообразишь, что к чему», — согласился Джон. «Что ж, быстрое прикосновение к губам и галстуку». Вы понимаете, что мы могли бы спокойно все проделать в главном офисе, но, когда я позвонил, меня заверили, что это по желанию клиента, — сказал Малрейн. Он взял со своего стола папку, заглянул в нее и кивнул. Да, это сумма. Если вам будет здесь удобно, я только возьму соответствующие бланки и тотчас же вернусь. Малрейн вышел, скупо улыбнувшись Джону в дверях. Джон подошел к окну и отодвинул тяжелую кружевную портьеру, чтобы посмотреть вниз на Графтон-стрит. Тротуары были заполнены людьми. Транспорт в два ряда загромождал улицу и медленно продвигался в его сторону. Рабочий чистил ограждение на крыше торгового центра наискосок через улицу, одетая в белая фигура со щеткой на длинной ручке. Он стоял, вырисовываясь на фоне ряда из пяти колпаков на дымоходах. Взглянув на закрытую дверь офиса управляющего, Джон удивился, почему его так долго нет. Проклятые здешние формальности. Джон посмотрел на свои часы. Мэри придет с детьми через несколько минут. Они собирались выпить чаю, а потом Джон пошел бы на Графтон до Тринити Колледж и приступил бы к работе в библиотеке. Это было бы, собственно, началом его исследовательского проекта. Лишь много позднее Джон сможет оглядываться назад на эти несколько минут перед окном управляющего банком на первом этаже и размышлять о том, как без его ведома была приведена в движение иная последовательность событий. Нечто неизбежное, вроде кинофильма, где один кадр следует за другим и нет никаких шансов на отклонение от этого пути. Все сконцентрировалось вокруг старого автомобиля Фрэнсиса Блея и маленького передатчика в руках непреклонного человека, наблюдающего из открытого окна, выходящего в тот угол, где Графтон встречалась с сент Стефанс Грин. Блей, терпеливый, как всегда, неспешно продвигался вперед в потоке транспорта. Хьюрити на своем удобном наблюдательном пункте в окне дёрнул переключатель питания своего передатчика, удостоверившись, что провод антенны свисает через подоконник. Когда Блей приблизился к углу Графтон, толпа пешеходов вынудила его остановиться, и он пропустил переключение светофора. Он услышал, как туристический автобус выбрался на свободное место справа от него и покатил грохоча мощным дизелем. Слева от него на здании были сооружены заграждения, а над грубой конструкцией была поднята большая белая на красном вывеска. Реконструкция здания будет производиться J. Tottenham Sons LTD. Блей посмотрел направо и, заметив высокую бело-голубую вывеску «Кафетерия Престиж», ощутил легкий приступ голода. Пешеходный переход рядом с ним был запружен людьми, дожидающимися возможности пересечь Сент-Стефанс Грин. Другие прокладывали себе путь между остановившимися на Графтон машинами блокируя дорогу Блэя. Толпа пешеходов вокруг машины Блэя была чрезвычайно плотной. Люди сновали перед автомобилем и позади него. Женщина в коричневом твидовом пальто, зажав под правым локтем белый сверток и держа за руки двоих маленьких детей, стояла в нерешительности около правого переднего крыла автомобиля Блея, высматривая возможность протиснуться сквозь давку. Джон Рой Анил, стоя у окна управляющего банком, узнал мэри. Он увидел знакомое пальто, и узнал ее манеру держать голову с шапкой блестящих смоляных волос. Джон улыбнулся. Спешащие взрослые загораживали от него двойняшек. Но он понял по позе Мэри, что она держит их за руки. Маленький просвет в толпе позволил Джону увидеть мельком макушку Кевина и старый форт с высунувшимся локтем водителя в коричневом свитере. «Где этот проклятый управляющий?» Джон недоумевал. «Она с минуты на минуту будет здесь». Он опустил плотную кружевную портьеру и еще раз взглянул на часы. В открытом окне, выше и позади Блэя Хьюрити еще раз кивнул сам себе. Он отступил от окна и дернул второй переключатель на своем передатчике. Автомобиль Блэя расцвел огненным шаром, разбрасывая вокруг мелкие куски. Бомба, взорвавшись почти под ногами Блэя, выбросила вверх вместе со здоровым куском крыши автомобиля его смятое разбитое тело. Изрядный кусок крыши машины понесся вверх по плавной дуге, чтобы обрушиться на здание Irish Permanent Society, снося колпаки дымоходов и шифер. Бомба не была достаточно мощной, чтобы натворить подобное, но была размещена сознанием дела. Старый автомобиль превратился в рваные клочки металла и стекла, оранжевый шар огня, сеющий смертельную шрапнель. Кусок капота машины обезглавил Мэрионил. Двойняшки стали частью кровавого месива, брошенного взрывом на железное ограждение по другую сторону Сент-Стефенс-Грин. Впоследствии их тела было проще опознать, потому что они были единственными детьми в этой толпе. Хьюрити не задержался, чтобы взглянуть на плоды своих трудов, и ему все рассказал звук взрыва. Он спрятал передатчик в маленький потертый зеленый военный ранец, запихнул поверх него старый желтый свитер, затянул ремешки чехла и перекинул ранец через плечо. Херрити покинул здание через черный ход, окрыленный успехом и удовлетворенный. Барни и его группа получат это послание. Джон Анил поднял взгляд от своих часов как раз тогда, когда оранжевая вспышка взрыва поглотила Мэри. От кусков разбитого оконного стекла его спасла плотная портьера, отклонившая все осколки кроме одного. Один маленький осколок зацепил кожу на его черепе. Ударная волна сбила с ног, бросив назад на стол. Джон упал на бок, потеряв на мгновение сознание. Но он поднялся на колени, когда в комнату ворвался управляющий банком, крича «Боже милостивый, что это было?» Джон, шатаясь, поднялся на ноги, отвергая и вопрос, и ответ, грохотавший в его мозгу, словно отголосок взрыва. Он пробрался мимо управляющего и вышел из офиса. Джон все еще был в шоке, но тело само нашло дорогу вниз по лестнице. Внизу он оттолкнул плечом в сторону какую-то женщину, и, пошатываясь, выбрался на улицу, где вклинился в толпу, спешащую к месту взрыва. В воздухе стоял запах горелого железа, звуки плача и воплей. Лишь несколько секунд Джон был частью людской толчии, теснимой назад полицией и непострадавшими гражданскими, привлеченными для оцепления. Джон локтями проложил себе путь вперед. «Моя жена!» — кричал он. «Я ее видел! Она была там! Моя жена и мои дети!» Полицейский схватил Джона за руки и развернул кругом, закрыв от него зрелище перемешанных тряпок и окровавленной плоти, разбросанных по другую сторону улицы. Стоны раненых, мольбы о помощи и крики ужаса привели Джона в состояние бессмысленной ярости. Мэри нуждается во мне. Он бешено сопротивлялся. «Мэри! Она была прямо перед...» «Сюда едет скорая помощь, сэр! Помощь близко! Вы должны успокоиться! Сейчас вам туда нельзя!» Женщина слева от Джона сказала. «Пропустите меня! Я медсестра!» Джон перестал сопротивляться полицейскому. «Людям помогают. Там медсестра». «Во всем разберутся до мельчайших подробностей, сэр», сказал полицейский. Голос его был раздражающе спокоен. «Что за скверный порез у вас на голове? Давайте-ка я помогу вам перейти через улицу, туда, куда приедет скорая помощь». Джон позволил провести себя по проходу сквозь толпу, видя любопытные взгляды, слышав схлипы и призывы к Богу взглянуть туда, внушающие страх голоса, рассказывающие ему о том, чего он не хотел видеть. Хотя он знал, что там. И позади помогавшего ему полицейского кое-что было видно мельком на свободном от людей пространстве у здания через улицу от газона. «Ну вот, сэр», — сказал полицейский, — «здесь о вас позаботятся». Потом еще кому-то. Дома его зацепило случайным осколком. Кровотечение, кажется, остановилось. Джон стоял, прислонившись спиной к посещенной кирпичной стенке, с которой все еще осыпалась пыль от взрыва. Под ногами хрустело битое стекло. Сквозь просвет в толпе справа от себя он мог видеть часть кровавого месива на углу, людей, передвигающихся и склоняющихся над разбитыми телами. Ему показалось, что он узнает пальто Мэри позади колена преклоненного священника. Где-то внутри его возникло ощущение понимания этой сцены. Однако сознание оставалось заморожено, бесстрастно запертое в окаменевших мыслях. Если Джон позволит себе думать свободно, Тогда события потекут, время продолжится. Время без Мэри и детей. Это было так, словно крохотный драгоценный камешек сознания оставался незатронутым внутри его, понимая, зная. Но больше ничему нельзя было позволить шевелиться. Кто-то дотронулся до его руки. Джона словно ударила током. У него вырвался вопль, организирующий разносящийся эхом по улице заставляющий людей оборачиваться, чтобы взглянуть на него. Вспышка фотографа ослепила его на время, оборвав вопль, но Джон все еще слышал его у себя в голове. Это было нечто большее, чем просто крик. Это зарождалось глубже, исходя из какого-то места в душе, о котором Джон не подозревал, и у него не было от этого защиты. Его ухватили двое одетых в белое санитаро в скорой помощи. Он чувствовал, как с него стянули пальто, разорвали рубашку. Потом укол шприца в руку. Джона затолкали в машину, когда охватившая его дремота затопила сознание, отключив на чисто память. Долгое время он не сможет вспомнить эти так потрясшие его минуты. Джон сможет припомнить маленький автомобиль, локоть в коричневом свитере в его окне и больше ничего. Он знал, что видел то, что видел. Взрыв, смерть. Рациональное мышление принимало факты. Раз я стоял у окна, то должен был видеть взрыв. Но подробности были скрыты за завесой, суть которую он не мог проникнуть. Они лежали замороженные в глубине его, требуя действия, ибо оттаив они бы его уничтожили.